Меж тем на верхнем конце стола один среди всех этих женщин, наклонясь над полной тарелкой и подвязанной салфеткой, как ребенок, сидел и ел старик. Изо рта у него капал соус. Глаза его были воспалены, а волосы заплетены в косичку, перевязанную черной лентой. то был тесть маркиза престарелый герцог де Лавердьер, бывший фаворит графа Дертуа в эпоху охотничьих праздников в Одрейле у м а р к и з ы де Комфлан, и, как говорили, бывший любовник королевы Марии Антуанетты после де Куаньи и раньше де Лозена. Он вел бурную жизнь, полную кутюжей, дуэлей, ставок на пари, увозов женщин, спустил все состояние и перепугал всю родню. Лакей, стоя за его стулом, кричал ему в ухо название блюд, на которые старик бормоча указывал пальцем. Взгляд Эммы сам собой беспрестанно устремлялся на этого старика с отвисшими губами, как на нечто необычайное, почти священное. Он жил при дворе. И спал в а л ь к о в ы х королев. В бокалы разлили ледяное шампанское. У Эммы по всему телу пробежала дрожь, Когда она ощутила во рту этот холодок. Она никогда в жизни не видела гранатов И ни разу не отведала ананаса. Даже мелкий сахар Казался ей здесь белее и тоньше, чем где-либо. После обеда дамы отправились наверх в свои комнаты одеваться к балу. Эмма принялась за свой туалет с мелочной добросовестностью актрисы перед дебютом. Она причесала волосы по указаниям парикмахера и надела свое барежевое платье, разосланное на постели. Панталоны Шарля жали на животе. «В штрипках мне будет неудобно танцевать», — сказал он. «Танцевать?» — переспросила Эмма. «Ну да». «Ты с ума сошел? Над тобой будут смеяться. Пожалуйста, сиди на месте. Это даже приличнее для доктора», — прибавила она. Шарлю молк и заходил взад и вперед по комнате, ожидая, пока Эмма оденется. Он видел ее сзади, отраженную в зеркале между двух зажженных канделябров. Ее темные глаза Казались еще темнее. Волосы, уложенные слегка округлыми бандона душами, отливались синим блеском. В них на зыбком стебельке с поддельными росинками на листках дрожала роза. Платье бледно-шафранового цвета было перехвачено тремя букетами роз с листьями. Шарль подошел и поцеловал ее в плечо. «Оставь меня», — сказала она, — «ты изомнешь на мне платье». Снизу донеслись первые звуки скрипок и тромбона. Она спустилась по лестнице, едва удерживаясь, чтобы не бежать. Кадриль началась. Гости все прибывали. Становилось тесно. Она села у двери на скамейку. Когда кончился контрданс, паркет освободился для мужчин, столпившихся в беседе группами и для лакеев в левреях с большими подносами в руках. В ряду сидящих женщин колыхались расписные веера, букеты цветов прикрывали улыбки, флаконы с золотыми пробками мелькали в пальцах, обтянутых белой перчаткой, обозначавшей форму ногтей и туго сжавшей руку у запястья. отделки из кружев, бриллиантовые брошки, браслеты с медальонами дрожали на корсажах, сверкали на груди, звенели на обнаженных руках. Прически, гладкие на лбу и взбитые на затылке, были украшены то в виде венков, то гроздей, то веток незабудками, жасмином, цветами граната, колосьями и у с и л ь к а м и Матери барышин мирно сидели на своих местах, С чопорно-строгими лицами В красных тюрбанах Сердце у Эмми Слегка забилось Когда она стояла с кавалером Державшим ее за кончики пальцев В ряду танцующих И ждала своего движения смычка Чтобы двинуться вперед Но вскоре волнение ее исчезло И, покачиваясь в ритм музыки Она скользила вперед С легкими склонениями шеи Улыбка порой трогала ее губы при нежных с о л о с к р и п к и когда другие инструменты умолкали, и слышнее был звон золотых монет, сыплющихся на зеленое сукно и горных столов. Потом вдруг в с ё снова приходило в движение, корнет-апистон издавал звучную ноту, ноги начинали двигаться в такт, юбки развивались и задевали, руки сближались и размыкались, Одни и те же глаза то опускались под ее взором, то его искали. Некоторые мужчины, их можно было насчитать десятка-полтора, в возрасте от 25 д о с о р о к лет, мелькавшие там и сям среди танцующих или занятые разговором у дверей, выделялись из толпы каким-то родственным сходством, несмотря на различия в возрасте, туалете и физиономии. Их фраки, лучшего, чем у других покроек, казались с шитыми из более мягкого сукна, а волосы, начесанные на виски буклями, отливали, казалось, блеском более тонкой помады. Их лица были белы той холеной белизной, которая особенно выгодно оттеняется бледностью фарфора, переливами шелков, лаком дорогой мебели и поддерживается в своей здоровой свежести привычкою к пище легкой и изысканной. Их шеи двигались свободно, нестесненные высокими галстуками. Длинные бакенбарды падали на отложные воротнички. Они отирали т губы платками, на которых были вышиты большие вензеля, и от платков шел сладкий запах. Пожилые из них казались молодыми людьми, Между тем, как на лицах молодых лежал отпечаток какой-то зрелости, в их равнодушных взглядах было разлито спокойствие ежедневно удовлетворяемых страстей, а сквозь мягкое обхождение проглядывала особенная самоуверенная грубость, порождаемая господством над легкодоступными предметами, обладание которыми упражняет силу и тешит тщеславие. господством над породистыми лошадьми и падшими женщинами. В трех шагах от теммы господин в синем фраке беседовал об Италии с б л е д н о ю молодой женщиной в жемчужном уборе. Они восхваляли грандиозность колонн святого Петра, тивули, везувий, к о с т о л а м а р р ы и кашины, розы генуи, колизей при лунном свете, Другим ухом Эмма прислушивалась к разговору, пересыпанному непонятными ей словами. Целый кружок собрался вокруг молодого человека, который на прошлой неделе побил мисс а р а б е л л о и Рамула и выиграл 2000 луидоров, перескочив через ров в Англии. Один жаловался на то, что его с к а к о н ы жиреют, другой на опечатку, исказившую имя его лошади.